Глава третья «Это самый чудесный город на свете!» — воскликнула Марта, спрыгивая с подножки почтовой кареты, в которой мы тряслись почти трое суток. «Солнце, море, все такое яркое и красочное, ароматы! Чувствуешь, Лейла? Корица, кардамон, шоколад!» Подруга нетерпеливо приплясывала, дожидаясь выдачи багажа, заодно принюхиваясь к новому городу. Признаться, увидев форнат с высоты перевала, что мы преодолели час назад, я тоже немного успокоилась. Город был совсем небольшим, но выглядел словно почтовая открытка, так и манил отдыхать, наслаждаться морским воздухом, мягкими солнечными лучами, сочными фруктами, а не предаваться горьким раздумьям и коварным идеям. Впрочем, Гедеона я еще отомщу, и прекрасные виды не помешают, не отвлекут, вдохновят. Оставив общительную Марту болтать с извозчиком, я пошла на станцию, чтобы убедиться в благополучном прибытии фамильяра. «Сэр Родрик, Кенсингтон III доставлен в Академию изящных искусств, госпожа ректор», — с поклоном сообщил служащий. «Он просил вам передать, что доволен нашими услугами». Намекая ночевые сверх той сумасшедшей суммы, что я уже заплатила, закончил парнишка с лукавыми глазами. «Каков паршивёнок, посмотрите на него!» «Подозреваю, вы доставили в академию не тот шкаф», — хмыкнула я ехидно и постучала кончиками пальцев по деревянной стойке разделителю, зачаровывая его хитрым образом. «Не люблю, когда меня пытаются обмануть. С ведьмами шутки плохи, а если кое-кто не верит в народную мудрость, познает на собственной шкуре, что к чему, и впредь повторяться не станет. Сидеть теперь бесстыжим у мальчишки без дополнительных денег, пока не извинится». Мы с Мартой решили не торопиться, неспешно прогуляться по городу, размять ноги. А когда желудки успокоятся после долгой дороги, перекусить. И, если получится, собрать информацию об Академии, в которую меня так бессовестно и нагло сослали. Мы начали присматривать открытые ресторанчики и кафе, подыскивая идеального информатора. Однако маневр не удался. Слух о прибытии нового ректора Академии распространился быстрее пожара что опять же подтверждало народную мудрость, но, к сожалению, работало против меня. Со мной здоровались все, и уж не знаю, какая информация пришла из столицы, но даже дамочки с горящими от любопытства глазами торопились удалиться. Кажется, Гидеон выкопал себе еще более глубокую могилку, чем я изначально думала. Что ж, разберемся. Сузила глаза и недовольно посмотрела в безоблачно голубое небо. В отличие от многое о себе думающим замминистра, природа не думала спорить и вредничать. Отреагировала на мое настроение чутко, заботливо и быстро. Ветер в два счета пригнал из-за гор тяжелые серые тучи и принялся играть с подолами местных кумушек, загоняя их в ближайшие кафе до начала дождя. «Давай поступим следующим образом. Не станем афишировать, что подруги. Сделаем вид, будто познакомились в почтовой карете», предложила я. Живешь в отеле неделю, сделаешь вид, что ищешь работу, а я тебя потом найму». Марте не нужно было по сто раз объяснять, поэтому в первом же кафе она поделилась грустной историей своего побега из столицы, спросила девушку-официанта, есть ли в Фарнате небольшие симпатичные недорогие гостиницы, на что получила утвердительный ответ, рекомендации и адреса. Местные дамы едва не подпрыгивали на стульях, так ждали, когда я наемся и отправлюсь в академию» а они смогут допросить мою попутчицу. Бедные кумушки уже по пятому пирожному стрескали, при этом столь усердно стараясь не чавкать и не облизываться, что мы с Мартой тоже заказали десерт, хотя обычно обходились без сладкого. Она худела, а я предпочитала мясо. «Городок чудесный!» — блаженно заключила Марта, объевшись пирожных и выпив кувшин компота. «Такой вкуснятины не ела даже в лучших столичных кондитерских». «Лучшие столичные кондитеры Фарнати не прошли бы в четвертьфинал ежемесячного конкурса», — гордо сообщила официантка, указывая на одну из золотых стен. «Это медали?» — не поверила я своим глазам и подошла к стене почета, хотя ведь собралась порадовать ожидающих скорым отбытием. «Красиво!» Каждая медаль была заключена в прозрачный слюдяной контейнер и светилась изнутри. Признаться, изначально я подумала, будто это своеобразная дизайнерская задумка для освещения кафе. Мне и в голову не пришло приглядываться. Именно, наша кондитерская лучшая в городе. У нашего шефа на четыре медали больше, чем у... Неважно, у нас лучшая кондитерская. Будем рады видеть вас еще, — быстро сориентировалась девушка, что едва не сделала рекламу конкуренту. Мы с Мартой, понимающе усмехнулись и заказали себе по десерту на вынос. Однако вместо маленькой розовой коробочки с нарисованными конфетами и зефиром я получила огромную коробку на магической тележке. «Простите», — проявила я максимальную вежливость, потому что от ужаса подумала, будто невнимательно прочитала меню и заказала торт размером с себя. Мне из-за два крошечных съеденных десерта придется держать самый строгий отчет, особенно если не влезу в платье или предстану перед его шкафейшеством в сахарной пудре или миндальной посыпке. Куда такая коробка? Это для ваших девочек. Вы ведь направляетесь в Академию? Уточнила официантка. «Э, э, да. Я похлопала глазами, не понимая, чего от меня хотят. Ой, вы, наверное, еще не знаете, ахнула девушка, заставив меня настороженно замереть. Мы направляем образцы новых десертов в вашу академию, чтобы обладающие безукоризненным вкусом ведьмочки попробовали. Оценили, отобрали самые интересные на их взгляд варианты. Затем мы их доработаем, придумаем мощный дизайн и выставим на конкурс. Это давняя договоренность. Ага! И причина, по которой половина папки из Министерства магии забита жалобами от ведьмовских метал, которые тянут непосильную ношу, не справляются с нагрузкой, не предназначены для такого я голову сломала, пытаясь понять, к перевозке каких тяжестей привлекают личный транспорт местные ведьмы. Даже поискала в справочнике, нет ли в фарнате залежи драгоценных металлов или самоцветов. Здесь хотя бы использование мётел в личных целях вполне объяснимо. Ведь ведьмы любят денежки и украшения. Но, похоже, речь как раз о том, что мётлы до предела нагружают сладостями. Я бы на их месте тоже оскорбилась. Нашли курьеров». Интересно, пробормотала себе под нос таким тоном, что у присутствующих волосы встали дыбом. И правильно, я очень зла. С каких пор ведьмы стали исполнять роль грузовых телег? Немного поиграла с освещением и тенями в зале, чтобы придать своим словам веса, но, похоже, перестаралась. Все присутствующие не остались равнодушными. Что вы? Мы не думали! Напротив! В разнобой принялись убеждать и официантки, и гости заведения, которые к нашему разговору не имели ровным счетом никакого отношения, но так активно слушали, что поневоле подключились. Администратор нервно стукнула по колокольчику, и из кухни выбежал шеф-повар, при виде которого Марта моментально села ровнее и незаметно расстегнула верхнюю пуговицу на блузке. «Приношу свои извинения», — бархатным баритоном произнес мужчина из дамских фантазий, «высокий, широкоплечий» уверенный в себе брюнет с пронзительно-голубыми, словно о весеннее небо, глазами. «Пока не знаю, за что конкретно, но приношу», — повторил он с нажимом, при этом оглядывая персонал кафе настолько суровым взглядом, что мы с Мартой тоже на всякий случай немного присмирели. На одно мгновение, и то лишь потому, что не ожидали увидеть такого красавца. «Сразу видно умного, умеющего найти подход к женщине-мужчину», проворковала Марта, едва не выпрыгивая из блузки, за что удостоилась пинка под столом. Скорее, привыкшего решать конфликтные ситуации руководителя, внесла я поправку занудным тоном и посмотрела на мужчину, отработанным учительским взглядом, отчего он тут же послушно выпрямился и замер. Итак, у нас возникло следующее недоразумение. Мне, новому ректору Академии изящных искусств, предложили подработать тягловой лошадью, и обеспечить студентов пирожными. А вас новой медалью? Я недовольна. Вам слово». Сделала глоток компота, давая мужчине время прийти в себя, подобрать аргументы и умилостивить оскорбленную в лучших чувствах ведьму. «Прежде всего, милые дамы, позвольте представиться», вновь включил мужчина обаятельного кавалера. «Меня зовут Андре, я владелец и главный кондитер кафе «Сладкая жизнь». У нас самые лучшие, наисвежайшие, высококлассные. А я очень недовольная ведьма, которая не выносит, когда ей пудрят мозги. Сахарная пудра в качестве присыпки не исключение, — проговорила невежливо, поднимаясь, чтобы заглянуть мужчине в глаза. Неприлично высокий для ведьмы рост сыграл добрую службу, и мне это удалось андрея от неожиданности вздрогнул и я сделала шаг вперед заставляя его отступить за что накинула себе пару очков в сражении итак с чего ваши служащие решили что новый ректор академии на досуге подрабатывает курьером под суровым взглядом андрея не стушевался, но позиции сдал и больше не строил из себя красавчика которому все позволено впрочем это говорило о том что чувство самосохранения у него присутствует, как и мозги. — Чувствую, сработаемся, когда он немного ко мне привыкнет. — Приношу свои извинения, подобное больше не повторится, — влезла администратор, оттесняя мужчину. — Мы поняли, что правила изменились и готовы к сотрудничеству на ваших условиях. — А с этой леди сработаемся совершенно точно быстро схватывает. Молодец. — Что-то мне подсказывает, это только начало, — ехидно заметила Марта, застегивая пуговицу. В Андре она разочаровалась, поскольку не выстоял против ведьмы. Как по мне, подруга поторопилась, ведь ведьма — это ведьма. Мужчины по умолчанию нам проигрывают, тем более наделенные лишь кулинарной магией. Другое дело опытные, я бы даже сказала, прожженные боевые маги. Вспомнила Гидеона. Когда мы впервые столкнулись, и я попыталась задавить его харизмой, он лишь изогнул бровь, взял мою руку в свою и против всех правил коснулся поцелуем запястья. Едва-едва, мягко, нежно, но так, что я едва не растеклась лужей на паркете. Вот это мужчина! Ой, что это я? Курортный фарнат на меня неправильно действует. Или пирожные неправильные. И чего я вообще вспомнила этого гада в положительном ключе? Укачал в дороге. Вот, точно, укачала до тошноты и неприятного узла в желудке, вызвав тем воспоминания о новом замминистра чтоб ему пусто было». Пальцы тут же кольнуло. Предусмотрительный политик при последней встрече бессовестно считал меня и поставил защиту. Не просто общую, такая была у всех и каждого, а завязанную на мою силу. Теперь ни гадость ему пожелать с применением чар, ни проклясть от души. Но самое обидное, он чувствует каждую такую попытку, и сейчас я бездарно прокололась. Позорище и даже ведь не почувствовала, как он это сделал, совсем не почувствовала. Конечно, в моих руках находилась шикарная запрещенная книга, я была увлечена по уши и света белого не видела. Но это и плохо, я допустила промашку, и демонов замминистра теперь еще на один шаг впереди, возможно, не на один. Ладно, у меня будет время об этом подумать, более предметно. А его способ общения возьму на вооружение». Давно я никого не проверяла, ведь в магических кругах сканирование считалось не очень приличным и обычно использовалось во время допросов. Но у нас с Гидеоном непростые отношения, а на войне, как известно, все средства хороши. Тряхнула головой и обвела присутствующих особым ведьмовским взглядом, считывая нужную информацию. Чем болеют, увлекаются, чего боятся, какие магические или видовские силы развивают. Раз уж моя академия с ними напрямую сотрудничает, стоит сразу разузнать все необходимое и более к этому вопросу не возвращаться». И тихо обомлела. Потому что дружная кондитерская семейка была сверху донизу увешана защитными амулетами, притом мощными и дорогими. Такие не у каждого боевого мага встретишь. «В городе военные действия?» Удивленно уточнила у администратора, которая нравилась мне из этой банды больше всего. «Вы о защите? Это из-за конкурсов», — подтвердила она. Вход идет все. Не только предварительное согласование пирожных», мягко намекнула девушка на толстые обстоятельства. «Мне кажется, Лейла, тебе здесь понравится», — кротким голосочком произнесла Марта. «Не заскучаешь? Конкурсы, судейство, посмотрите «Посмотрите-ка, сама невинность...» а я теперь в глазах окружающих практически злого плати или близка к тому. Главное не сообщать моему фамильяру, что наша Академия причастна... Сэр Родрик уже принял наше предложение судить ближайший конкурс. Он будет оценивать внешний вид блюд и десертов, — смущенно сообщил Андре. Простите. Посмотрела настоящих передо мной бедолаг. Да чего невезучие! как они с такими способностями стали победителями хоть раз. Им ведь даже амулеты не помогают. «Вам не за что извиняться. И так уж и быть. Заберу с собой пирожное. Это меньшее, что я могу для вас сделать». Обрадовала шеф-повара и его команду, изо всех сил изображая сочувствие, чтобы посильнее напугать. Надолго меня, конечно, не хватило, лицо уже трескалось от сдерживаемой улыбки. «Зовите насильщика. Не мне ведь тащить эту коробку в самом деле. Марта была рада знакомству, забегай на чай, когда устроишься. Ну что, Академия, готовься. Новое руководство готово приступить к своим обязанностям. Вон даже традиции нарушать не стало, и не суперрожные. Золото, а не ректор.